О чем говорят постоянные пропозиции? Эпиграф. В 90-х годах XX века в России появилось явление, которое психологи назвали футурофобией. От футура будущее, то есть боязнь будущего. И одновременно с этим у многих образованных людей с хорошо поставленной речью появилось большое количество слов-паразитов но не просто слов-паразитов, а именно слов уступительного значения, как бы, в принципе, наверное, в общем-то и тому подобное. Как же связаны эти два явления? В большинстве случаев те или иные слова и формулировки, указывающие на пропозиции, проявляются в каком-то конкретном случае. Заметив слова, говорящие о наличии контекста, и сделав необходимые уточнения, мы можем лучше понять своего клиента, коллегу, подчиненного или кандидата на интервью. Но есть и другое явление – постоянное наличие пропозиции. По моим наблюдениям, это встречается несколько реже, чем ситуативное, но может немало сказать о человеке или даже группе людей. В частности, в примере из эпиграфа, Слова уступительного характера свидетельствуют о том, что большинство людей боялись смотреть в будущее и что-либо прогнозировать. Есть два варианта постоянного проявления пропозиций. Первый вариант, более очевидный, таков. Подтекст имеется всегда или почти всегда, а не в определенном типе ситуаций. Второй случай – Это постоянное появление пропозиции в одном типе ситуации при условии, что в других ситуациях она не встречается. Итак, рассмотрим первый вариант. Одна и та же пропозиция постоянно проявляется у одного и того же человека. Например, сотрудник всегда начинает свой ответ так. Ну, как сказать, наверное. И происходит это не в какой-то одной ситуации, а во многих или кандидат на интервью неоднократно повторяет «Честно говоря, ваш партнер по переговорам твердит, вы не сомневаетесь», хотя вы не выражали никаких сомнений. Так же, как часто повторяющиеся жесты, мимика и позы, постоянное наличие пропозиции указывает на типичное для человека состояние или модели поведения. Какова же схема анализа и работы с пропозициями в таком случае? Давайте рассмотрим ее в виде последовательных шагов. Первое. Выделить слова и формулировки, указывающие на пропозицию. Второе. Оценить, насколько часто и в каких именно ситуациях они появляются. Третье. Интерпретировать пропозицию, то есть определить подтекст и связать его с моделями поведения человека. Четвертое. Принять решение о том, насколько вас устраивает выявленная модель поведения. 4А. Если модель поведения собеседника нас устраивает, мы все оставляем как есть и учитываем эту особенность человека. 4Б. Если модель поведения собеседника нас не устраивает, но мы не можем повлиять на него и ситуацию в целом, то берем данную информацию на вооружение и учитываем ее при взаимодействии с человеком. Например, мы не можем повлиять на клиента или партнера, но у нас есть возможность подстраховаться. Допустим, мы столкнулись с тем, что клиент при обсуждении решений, которые должны быть приняты, раз за разом заявляет, если мы примем решение, а не когда мы примем решение. Это говорит о неуверенности в принятии решения или о нежелании брать на себя обязательства. В этой ситуации мы можем взять за правило всегда уточнять, есть ли какие-то сомнения подстраховаться, периодически контролируя процесс принятия решения, или найти человека, который может позитивно повлиять на этот процесс. 4В. Модель поведения собеседника нас не устраивает, но мы можем повлиять на человека или ситуацию в целом. Этот случай наиболее характерен для варианта взаимодействия руководитель-подчиненный. Например, сотрудник постоянно говорит «я попробую, постараюсь, вместо я сделаю». В этом случае будет несколько этапов. Во-первых, как руководитель вы имеете возможность выяснить причину, понять, что это – заниженная самооценка в целом, неудачный опыт на предыдущем месте, было много провалов, но не по вине сотрудника, стремление перестраховаться или нежелание брать на себя ответственность. В зависимости от причины, выявленной как в беседе и наблюдении, так и путем анализа опыта человека у вас и на предыдущих местах работы – вы будете по-разному воздействовать на сотрудника, либо повышая его самооценку, либо давая возможность запрограммированного успеха, либо повысив свою требовательность к уровню его ответственности. В частности, одним из подходов может быть запрет подобных слов, а также четкие цели по SMART, точки контроля, которые будут предложены самим сотрудникам и подтверждены руководителем. Примечание. SMART – мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач. Конец примечания. Второй случай, когда одна и та же пропозиция проявляется постоянно, но только в определенном типе ситуаций. По сути, отличается только тем, что мы действуем по тому же самому алгоритму, но только применительно к одному виду ситуаций, а не ко всем типам взаимодействия с человеком. Обратите внимание на то, что анализ постоянно проявляющихся пропозиций невозможен, если мы общаемся с человеком недолго. Поэтому наиболее применим этот подход к работе с подчиненными или постоянными партнерами, но не с кандидатами, с которыми мы встречаемся только на кратком интервью. При длительных интервью от часа и более, например, при цепочке интервью, что имеет место при отборе на топовые позиции можно начать наблюдение за постоянно проявляющимися пропозициями. Однако некоторая погрешность, вызванная тем, что мы наблюдаем за речью человека только в одной ситуации, все-таки существует.